Глава двадцать 17 января 1945 года. Эстер. «Больно! Почему так больно? Мне никогда не было так больно!» В тусклом свете свечного огарка Эстер с тревогой посмотрела на Анну, но с облегчением увидела, что акушерка совершенно спокойна. Женщина, лежавшая перед ними, уже дважды рожала, Ее детей отправили в газовую камеру сразу же по прибытии в лагерь. Только беременность помогала ей справиться с горем. Но сейчас, когда момент появления ребенка на свет был уже так близок, женщина не сдержалась. Анна подошла к ней, положила руки ей на плечи и медленно заговорила с этой венгеркой по-немецки, на единственном языке, который знали обе. «Маргарита». Тебе больно, потому что ребенок вот-вот родится. Роды более болезненные, потому что он лежит спинкой, но никаких проблем во время родов быть не должно. Ты понимаешь? Ребенок выйдет. Конечно, я об этом позабочусь. Живой? В Беркинау я не потеряла ни одного. Ни одного? Ни одного. И не собираюсь открывать счет. Спокойная уверенность Анны повлияла на роженицу и придала ей сил терпеть схватки, сотрясавшие ее истощенное тело. Мистер ей не завидовала, но прекрасно понимала: как только ребенок родится, ее охватит мучительная тоска по пиппе. Ее дочь отметила первый день рождения. Знали ли новые родители точную дату? Или они просто выбрали удобную германскую дату для удобных германских документов девочки с удобным германским именем? При мысли, что они присвоили ее драгоценного ребенка, кровь Эстер закипела. Но она напомнила себе, что это, может быть, не их вина. Вряд ли Рейх сообщил этим людям, что Пипа родилась в лагере смерти от еврейской матери. Наверняка история была совсем другой. Отец, погибший на русском фронте, мать, умершая при родах. Настоящая трагедия, и новые родители должны сразу полюбить приемного ребенка. По крайней мере, она на это надеялась, думать иначе было невыносимо. Пипа могла оказаться в доме на правах служанки, ее будут помыкать и угнетать ее, как Золушку из сказки братьев Гримм. Смысла в этом она не видела, но уже давно убедилась, что понять извращенную логику Рейха невозможно. Мысль о том, что ее дочь попала в эти сети, терзала Эстер днем и ночью. Есть ли у Пипы мягкая кроватка в теплой комнате? Ласкает ли ее приемная мать? Читает ли ей сказки? Поет ли колыбельные? Эстер могла смириться с немецкими колыбельными, лишь бы пели их с любовью. Но в самые холодные и темные ночи она вспоминала, что неизвестная женщина могла увидеть цифры в подмышке ребенка. Как это повлияет на ее отношение к бедной Пипе? «Что если номер, который Эстер набила, чтобы спасти жизнь ребенка, погубит девочку?» «Нет, Эстер», — твердила она себе, стараясь сосредоточиться на бедной Маргарите, схватки у которой становились все сильнее. «Нет смысла думать о том, что происходит за оградой». Прошло около двух месяцев с момента перевода в бывший цыганский лагерь. 44-й год сменился 45-м, но никто не пришел им на помощь. В конце прошлого года нацисты начали переправлять заключенных в рейх, но потом железную дорогу разбомбили, и это прекратилось. Оставшиеся в Беркинау заключенные и охранники были заперты посреди продуваемых всеми ветрами болот, пока кто-нибудь не придет их освободить. Даже если это произойдет, кто знает, каков мир, измученный войной. Сирены воздушной тревоги звучали все чаще — Самолёты ревели над головой, устремляясь к неизвестной цели со своими бомбами. Охранники больше не пытались искать тайные радиоприемники. Мужчины в соседнем лагере постоянно слушали BBC, си а иногда польские станции, сообщавшие более насущные новости. Новости шепотом передавали женщинам. И в этих новостях Эстер услышала слово «Хелмна». Она мгновенно вцепилась в мужчину, который это слово произнес. «Что произошло в Хелмна?» «Говорят, лагерь полностью закрыли. Полностью, а рабочие убиты». «Убиты?» — мужчина провел рукой по горлу, и Эстер пошатнулась. Но тут он добавил. «Все, кроме небольшой группы. Их оставили зачищать следы. Человек пятьдесят, парни из Лодзи». «Пятьдесят?» — Эстер ухватил из-за эту мысль. «Пятьдесят человек из Лодзи. Этого было достаточно для надежды». Она лелеяла эту надежду рядом с известиями о вторжении союзников в Германию и русских в Польшу. Эта мысль грела ее больше, чем мысль о освобождении Парижа или Брюсселя. Она представляла, как Филипп с друзьями работает в лесу в Хелмна. Она понимала. Это тяжелая, горькая работа. Она слышала, чем приходилось заниматься зондеркоманде в Беркинау. и ей была ненавистна мысль, что ее доброму, нежному мужу приходится сжигать тела погибших. «Но если он жив...» Она сумеет облегчить его боль, а он облегчит ту боль, что причинил ей Беркинау. Вместе они исцелят свои души и тела. Это произойдет не скоро, но случится обязательно. На прошлой неделе мужчины у ограда сообщили им, что русские взяли Варшаву. Анна разрыдалась. Эстер обняла подругу. По последним известиям, муж и старший сын Анны находились в Варшаве, но она не знала, удалось ли им пережить восстание. Говорили, что некоторым удалось бежать по подземным туннелям и тайным тропам, и этого тоже было достаточно для надежды. Теперь Красная Армия продвигалась на Краков, а оттуда на Освенцим всего три километра. Немцы, переехавшие туда, эвакуировались, и Освенцим превратился в город-призрак. Русские могли уже появиться там. Эстер оставалась лишь молиться, чтобы они не остались там, в красивых пустых домах с германскими удобствами, А пришли сюда, в ад. Они слышали, что уже освободили лагерь майданок. Отступавшие немцы подожгли все постройки прямо с заключенными, поэтому все были на стороже. Впрочем, сейчас у акушерок были другие заботы. Этот ребенок меня разорвет! рыдала Маргарита. Он разорвет меня надвое! Она уперлась руками в стену, и красивая картинка с деревом упала на пол. Настер наклонилась и подобрала ее. «Вовсе нет», — спокойно ответила Анна. «Тебе просто кажется. Если тебя это утешит, то ребенку сейчас тоже не сладко». «Ох уж эти дети!» — прошипела Маргарита сквозь стиснутые зубы. Настер погладила ее по руке. Когда схватка прошла, роженица смогла немного передохнуть. Наоми, сидевшая на полу и баюкавшая Исаака, сказала... Может быть, ребенок не хочет появляться на свет, пока мир не освободится. Тогда скажите этим чертовым русским, чтобы они поторопились! простонала Маргарита, и тело ее содрогнулось. Акушерский блок, доклад! раздался громкий голос, и Астер со страхом посмотрела на Анну. Поверку не проводили уже несколько дней. Многие эсэсовцы бежали, воспользовавшись возможностью сопровождать заключенных, которых отправляли на запад. Мандель уехала перед Рождеством, а Гризе на прошлой неделе, а оставшимся охранникам не хватало убежденного садизма этих женщин. Теперь патрулировали только Канаду, где по-прежнему работала Наоми и ее подруги. Они продолжали разбирать имущество последних жертв газовых камер. Работала еще и кухня. Но сейчас у барака раздались ловящие шаги. Под тяжелыми сапогами хрустел ледок. Те, кого не разбудили крики, бедные Маргариты, проснулись и сели, ничего не понимая. «Доклад! Выходите, дамы! Пора покидать лагерь!» «Покидать лагерь!» В бараках запылали факелы, свет их метался по рисункам детей, давно погибших в газовых камерах. Глаза пятидесяти женщин лихорадочно блестели. Эстер увидела, как Наоми пытается спрятать Саака, но охранники спешили и ни на кого не обращали внимания. «Выходите!» Куда? – спросила Эстер. На запад. Но поезда не ходят. Охранник громко расхохотался. Отличная тренировка для твоих ног, еврейка. Мы выдвигаемся на вокзалы в Глеевице и в Озиславе-Слонском. Но это же очень далеко! – воскликнул кто-то. Вот почему нужно торопиться на выход. СССР терял терпение. Он уже потянулся за автоматом, но за дверями стояла черная ночь, а земля была покрыта снегом. Женщины мешкали. «Не нравится холод?» — рявкнула Сесовец. «Что ж, тогда мы вас согреем. А у спички, пожалуйста!» Все зашевелились. Какой бы жуткой ни казалась ночь, никто не хотел сгореть, как несчастные узники Майданака. Женщины принялись закутываться в одеяло и выбираться на улицу. Эстер посмотрела на Анну, та на Маргариту, и выступила вперед. Эта женщина не может идти, она рожает. Охранник глядела ее с головы до ног. Отлично, она остается, и все, кто слишком слаб, чтобы подняться, остальные, они не могут остаться одни, настаивала Анна. Я остаюсь с ними. Ты? Охранник осклабился. Ты хочешь остаться здесь с ними? Это мои пациенты, они уже мертвы. «Электричество отключили, воду тоже. Здесь нет ни топлива, ни пищи. Никто не защитит вас от красных. Вы слышали, что они делают с женщинами? Если думаешь, что они вас спасут, подумай получше. С нами тебе будет гораздо лучше». Анна покосилась на Эстер, и мгновенно ее поняла. «Что может быть хуже этого? Но кто мог представить такое, пока не оказался здесь? И кто она, чтобы судить?» Холодок пробежал по ее спине при мысли, что освободители могут бросить ее в новый ад, но она напомнила себе, что слышит слова нациста. Все они жили под влиянием гебельсовской машины лжи. Если этот идиот-охранник действительно считает, что защищает их, то его не стоит и слушать. Нестор точно знала, что не может оставить Анну одну. Я тоже остаюсь. У меня есть пациенты, которые не могут подняться с постели. Ты? «Ты с ума сошла? Не знаю!» Но в этот момент на улице раздался шум и резкий голос произнес: «Что копаетесь? Охранники не справляются!» Эсэсовец в панике оглянулся. «Отлично!» — рявкнул он. «Оставайтесь мертвыми, если хотите! Остальные на улицу!» Он дернул Наоми за руку. Эстер быстро шагнула вперед и поправила одеяло на спящем Исааке. «Она тоже медсестра!» — заговорила была она, но охранник ее не слушал. «Марш!» «Она отправляется! На выход!» Наоми с отчаянием посмотрела на Эстер, но охранник уже толкал ее автоматом в спину. Выбора не было. Она вслед за остальными пошла к выходу. Эстер слышала на улице крики и плач, свист хлыстов, лай собак. В дверях Наоми оглянулась. Взгляд ее был устремлен на одеяло. Эстер встретилась с ней взглядом и мысленно пообещала присмотреть за Исааком. Но все произошло слишком быстро. «Почему они не подумали об этом раньше?» Почему не договорились каким-нибудь образом встретиться, если их разлучат? Про подругу Эстера знала только одно, она из греческого города Солонники. Этого явно было мало. «Лоть — Лоть! — крикнула она. — Собор Святого Станислава! Больше она ничего не могла придумать. Она даже не представляла, слышала ли ее Наоми. Заключенных собрали в огромную толпу. Поднялся страшный шум, и никто не услышал даже заплакавшего Исаака, который проснулся и обнаружил, что лежит на полу в одиночестве. Эстер подбежала, взяла его на руки и принялась укачивать, чтобы он снова заснул, но ребенок явно почувствовал страх, разлитый в ночном воздухе, и успокаиваться не желал. «Неси его туда!» — Анна указала на комнату Капо. Клара умерла через два дня после перевода в цыганский лагерь. Отошла тихо, только слеза покатилась по щеке. Ее уход стал для всех большим облегчением. Никто не хотел ни становиться старостой, ни занимать освободившуюся комнату. И не выходи оттуда, пока все не успокоится. Эстер подчинилась. Вместе с ребенком она забилась в маленькую комнатку. Исаак продолжал возмущенно кричать и махать ручками. Пожалуйста, Исаак, успокойся, я с тобой. Но она не была его матерью. Как бы сильно она его не любила, как бы много он для нее не значил, она не была его матерью. У нее был не такой запах, как у Наоми. Она была совсем другой, и у нее не было молока Наоми. и Исаак это знал. Что они наделали? Она уже слышала, как людей выводят из лагеря. Поднявшись на цыпочки, она выглянула из треснувшего окна. Ничего хуже в Беркинао она еще не видела. На улице было темно, солнце встанет не скоро. На фонари ярко освещали происходившее на дороге. По дороге гнали людей в драной одежде и ботинках, прохудившихся настолько, что у многих торчали пальцы. Ветер завывал, лишая узников даже той слабой защиты от холода, что у них была. Снег летел в их измученные лица. Эсэсовцы в толстых шинелях, шапках и перчатках хлыстами гнали заключенных из ворот на замерзшие поля. Минус десять градусов, даже свирепые собаки поджали хвосты от холода. Но охранники не знали милосердия. Всех упавших ждала пуля. Несчастные узники жались друг к другу, их дыхание поднималось в тёмное небо, как первобытный крик о помощи. Эстер была так потрясена, что это почувствовал даже маленький Исаак. Он примолк и тихо хныкал на ее груди. «Далеко ли они уйдут? Им не пройти такой путь. Даже здоровые, сытые и теплоодетые люди не осилят эту дорогу». Что ж говорить о несчастных истощенных узниках, и Наоме с ними. Она слышала доносившиеся из соседней комнаты крики Маргариты, но не могла ничего сделать. Она просто стояла, укачивала Исаака и молилась о Наоме. Лагерь пустел перед ее глазами. Она так долго мечтала увидеть ворота Беркинау открытыми, но не так не ради марша, обреченных в бездну. Последние заключенные шеренга за шеренгой прошли сквозь ворота и скрылись в ночи. Она услышала, как лязгом запирают ворота. Затем раздался громкий щелчок, электричество вырубилось. Астер с жуткой определенностью поняла, что они остались здесь умирать. Она вернулась в большую комнату и в первых лучах рассвета увидела, как Анна поднимает брыкающегося ребенка с ног Маргариты. «Это девочка!» — сказала она. «Чудесная, здоровенькая девочка!» Маргарита взяла дочь на руки и с бесконечной нежностью поцеловала ее. «Привет, детка!» — сказала она. «Привет, сладкая! Ты как раз вовремя, чтобы умереть вместе с мамочкой!» «Нет, Маргарита!» — возмутилась Эстер. В ответ ослабевшая мать обвела рукой темный пустой барак. «Где мы возьмем еду?» Эстер завернула Исаака в одеяло и вышла на улицу. В лагере царила странная тишина. Она видела ряды заснеженных бараков, пустых и брошенных. На периметре она видела нескольких охранников. Небольшая группа рабочих все еще ломала крематорий. Но в целом Беркинау был пуст. В кухне у выгребных ям было темно. Слышались лишь слабые стоны умирающих. Похоже, немцы оставили всех, кого считали одной ногой в могиле. А еще Маргариту, Анну, Эстер и, конечно, Исаака. Эстер посмотрела на мальчика. Она не даст ему умереть. Науме придется нелегко этой суровой ночью, но они остались здесь, в месте, которое хорошо знали, и у них был шанс. Канада, решительно сказала она. Мы проберемся в Канаду. Отличная идея, согласилась вышедшая из барака Анна. Как только рассветёт, мы переберемся туда и будем молиться, чтобы русские были близко. Они же близко раз немцы ушли». Эстер вспомнила, что охранник говорил о русских, но отбросила эту мысль. «Об этом будем думать, когда, если они придут». «Как мы проберемся в Канаду?» — спросила она. «Я там никогда не была». «Нам нужна Наоми», — ответила Анна. Эстер вгляделась в заснеженный лагерь, укачивая Исаака и пытаясь хоть как-то его успокоить. Ему тоже, — грустно согласилась она. «Понятное дело!» — раздался до боли знакомый голос. «И я здесь!» Они замерли. «Наоми!» «Ты проведешь нас туда?» Вечная груда трупов рядом с ними зашевелилась, и Эстер в ужасе отскочила. Но тут из-под истощенных тел, живая и здоровая, выбралась сияющая Наоми. Им показалось, что над у неожиданно ярко засветило солнце. Наоми Эстер кинулась к подруге и обняла ее так крепко, что Исаак, оказавшийся между ними, возмущенно пискнул: "Как тебе?" Наоми пожала плечами. Очень просто. Было темно, царил хаос, никто никого не считал. Я просто нырнула в сторону и поползла под под. Она осеклась, покосившись на свое зловещее убежище, потом махнула рукой. Под этими милыми дамами. Они меня уберегли, уберегли. Эстер оглянулась на темный пустой лагерь. «Уберегли, Уберегли, кивнула Наоми, потому что я с тобой, Анной и Исааком. А что еще мне нужно? У Эстер были предположения, но когда Наоми в буквальном смысле восстала из мертвых, у нее снова появилась надежда. Теперь они точно выстоят.